Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил, «Мужа нет, он в городу приедет, узнает, что я наделала, убьет меня». «Убьет», — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», — приказал я. Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Литка, девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала.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 Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было, ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две 3 во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец», — подумал я.